21. -е. Алый мед Молчание затягивалось, оно повисло, тяжелое и липкое Никто не двигался, только Готфрид протянул руку и выключил плиту Из кастрюли с кипящим маслом уже начал сочиться черный дым. А потом Хезер фыркнула, села на ближайший стул, скинула домашние туфли и принялась стягивать чулки. Штофан смотрел на нее, и ему было грустно. В этом проклятом доме все женщины сходили с ума. «Ну, и чего смотрите?» — спросила она, запихивая чулки в туфли. «Ладно, давайте так. У вас...» Она ткнула пальцем в и заткнула за пояс подол юбки. «Сегодня какой-то прием. Кухня вся в крови, а посередине лежит труп. Мы здесь вроде как гости. Вам явно не нравится, что мы это все видели. И вы не знаете, что теперь с этим бардаком делать. Вряд ли одноногая бабушка, простите, фрау Блой, и вы, фрау Вижевская, успеете все тут убрать». «И что ты предлагаешь?» — раздраженно спросил Штефан. Он успел представить, как завтра днем... Ида, у которой есть ключи от всех комнат, просто зайдет к ним в спальню и перережет горло сначала ему, а затем Хезер. Потом представил, как она отравит их за завтраком. Потом подумал, что ей все таки нужны очки, поэтому, возможно, Ида дождется весны. В любом случае, Берта не для того наняла иностранную прислугу и спрятала труп Батлера, а Штефан не сомневался в том, что он мертв. чтобы вот так просто отпустить такую тайну с бродячим цирком. И он понятия не имел, что им теперь делать. «Мыть полы», — безжалостно сказала Хезер. «Мы поможем вам убрать, а потом забудем, что здесь был какой-то повар, и трепаться не станем». «Да, Штефан?» «Мы же будем вроде соучастники». «И кто вам мешает потом сказать, что вы никаких полов не мыли?» — поморщила Сида. «Фрау Блой». «А можно разговаривать и отвечать на вопросы?» «Можно», — вздохнула Берта. Ей пришлось опереться на стол, потому что трость скользила на растекающейся крови. Штефан видел, как черный рукав ее жакета пачкает сахарная пудра с марципанового цветка. «А есть», — зачем-то уточнила Хезер. «До завтрашней ночи все можно», — с легким раздражением ответила Берта, наклоняясь, чтобы открыть потайной отсек под столом. Вытащила несколько ведер, и надорванный бумажный пакет, выпрямилась и тростью захлопнула дверцу. «Ну и хорошо, мы без кофе тут не справимся». «Готфрид, это у вас из кармана не окуляр торчит?» — спросила Хезер, пододвигая к себе стоящую на краю миску с кремом. Готфрид с легким удивлением достал из кармана пиджака очки. Трубка с иглой бессильно повисла, как хвост мертвой змеи, «Славно!» Штефан наденет очки и поснимает нас, ведра, тряпки, торты и труп. «Ну и что? Мы будем тут убирать?» Она обмакнула палец в крем с края, где не было крови, быстро облизала и вздохнула. А сахар он добавить не успел. Штефан заметил на лице Иды растерянность и почувствовал, как изнутри его согревает растущее злорадство. Томас ценил Хезер за то, что у нее был легкий характер, Она нравилась публике, была исполнительна и потому, что он, Штефан, ее любил. А Штефан в очередной раз вспомнил, что когда-то очаровала его в девочке с персиком и подбитым глазом. «Фрау, вам бы переодеться», — вздохнула Хезер. «И давайте, что ли, занавеску какую-нибудь снимем?» «Зачем?» — подобралась Барта. «А труп во что завернуть? Куда вы, кстати, их складываете? Ну, вот тех разбойников, куда дели?» В сарай. Вскривилась Берта. «Не надо трогать занавески, я принесу покрывало». «Ида, тебе правда лучше переодеться». «Это ваша работа, господин Рэнди?» — равнодушно спросила Ида, глядя, как Хезер разводит в ведре мыльный порошок. «Жаль вас разочаровывать», — меланхолично сказал чародей. «Я в цирке работал недолго, но там, кажется, все такие». Кровь отмывалась плохо. В центре кухни был устроен слив, и туда было удобно сгонять воду, но на каменном полу все равно оставались неопрятные пятна. Хезер отмыла угол стола, залезла на него и принялась оттирать широкую столешницу, позволяя крови стекать на пол. Добравшись до доски, на которой были разложены коржи, она остановилась, вытерла руки об юбку и бережно подняла один двумя ладонями. «Мягкий», — восхищенно сказала она, — «и пахнет вкусно...» как гости будут без торта». «Переживут», — огрызнулся Штефан, сгоняя в слив очередной темный сгусток. «Жаротвы навалом». «Слушайте, ну, тут совсем немного забрызгало. Давайте вырежем, где кровь, и кремом дырки заделаем». «Хезер, да ради всего святого!» «Ну что?» Томас называл это «иронично обыграть». «Добивалась Хезер этого или нет?» Но работа действительно помогала и странно успокаивала, несмотря на то, что напоминала о войне. Тяжелая и грязная, но привычная и потому понятная работа превратила таинственное убийство в обычную грязь. Хезер, улыбнувшись, словно в ответ на его мысли, спустилась со стола, развела еще пол ведра мыльного раствора и выплеснула на пол. Мгновенно порозовевшая пена укрывала ее щиколотки, и она вытерла ноги белым ручным полотенцем, прежде чем снова забраться на стол. Вернулись Берта и Ида. Штефан не ожидал увидеть Иду, тем более в сером домашнем костюме, похожем на пижаму. Но она закатала штаны, опустилась на колени и принялась оттирать кровь от плиты. Он пожал плечами и обернулся к Берте. «В сарай?» — коротко спросил он. «В холодильник». «Там». Она махнула рукой на неприметную железную дверь рядом со спуском в погреб. «Там лестница будет, не поскользнитесь. И не рядом с продуктами, ладно?» Штефан кивнул. Готфрид уже сидел на коленях рядом с поваром, пытаясь прикрыть рану фартуком. Чародей поднял глаза и усмехнулся. «Полагается читать отходные на языке, на котором говорил человек. Так мы обращаемся к нему в последний раз». По нашему обряду можно на любом языке, спящий разберется». Вообще-то Штефан не хотел читать никаких отходных. Он хотел отгородиться от этой смерти, хотя бы пока не останется один. Хотел столько делать вид, что ему все равно, сколько это возможно. А вот Готфрид выглядел расстроенным. Кажется, для него это было важно. Он, по крайней мере, мог исполнять какой-то долг. «Какая там у вас отходная?» – проворчал он, опускаясь на колени рядом с трупом. «Унеси за порог половину печалей, зажатых в горсти», — начал Готфрид по «Забери за порог... Э, пол печали в руке», — поморщился Штефан. В его языке было слишком много условностей для обозначения части чего-то целого и ничего подходящего для большого и абстрактного слова «печалей». Он быстро переводил за Готфридом отходную, не стараясь сохранять стихотворное звучание. потом быстро попросил спящего о счастливом сне для Бертака и накрыл тело тяжелым зеленым покрывалом. «Я вперед пойду», — сказал Штефан, с трудом переворачивая тело и сводя края обкрывала. «Вы беритесь за другой край». Ида молча встала, попыталась стереть красные разводы с коленей, острых и белых, а потом подошла к двери и держала, пока Штефан с Готфридом не спустились на лестницу. «Обычные деревянные ступени». вовсе не железные. Когда Готфрид перешагнул порог, Штефану на мгновение показалось, что Ида сейчас захлопнет дверь. Он уже не видел кухню, только кусок стены с вентиляцией, но знал, что Хезер отмывает стол, по которому рассыпано не меньше десятка ножей, и в ее глазах блестит черный лихой азарт. Ида подвинула мешок с мукой так, чтобы он не дал двери закрыться и вернулась к недомытой плите. «Холодильник...» Был обит листами жести. Ближе ко входу, видимо, здесь было теплее, висели несколько копченых окороков, между которыми гирляндами тянулись колбасы и купаты. У стены на металлических полках были уложены покрытые инеем куски мяса и холщовые мешочки, в которых, насколько Штефан знал, замораживали овощи. На полу стояли несколько закрытых железных ящиков, между которыми что-то белело. «Не рядом с продуктами?» — фыркнул Штефан с облегчением, опуская труп на лестницу. «Где тут, скажите на милость, не рядом с продуктами?» Он наклонился. На полу были разложены присыпанные мукой железные листы, на которых было разложено что-то похожее на квадратные пирожки. «Маульташен», — узнал Штефан. «Штука из пресного теста с начинкой из мяса и шпината. Варить надо в пиве или бульоне». «Может, в ящиках есть место?» — предположил Готфрид. Штефан подошел к одному и без особой надежды дернул крышку. Он ожидал, что ящик либо окажется запертым, либо в нем уже лежат расчлененные трупы. Но крышка поддалась легко, а ящик был наполнен рыбой, серебристыми тушками, завернутыми в пергамент. «Полагаю, вот это на полу можно собрать и переложить куда-нибудь», предложил Готфрид. «Ящики сдвинуть к стене и положить Герра Массароша, ну вот». «Допустим, у дверей». «У нас все хорошо, Томас. Вчера мы перекладывали маульташин, чтобы было куда положить труп. Маульташин выше всяких похвал, труп прекрасно готовил, а потом принимали гостей, которые так хотели увидеть фрау Вижевскую, что поперлись к ней через метель». Штефан отчетливо понял, что об этом он писать точно не станет. Уборку они закончили еще до рассвета. Берта забрала все окровавленные вещи и обещала вернуть на следующий день. Разбудила горничных, чтобы наполнили ванны в гостевых и хозяйских покоях. Кофе им подали в комнату. К кофе тосты с маслом, сваренные вкрутую яйца и несколько ломтиков темной ветчины. Штефан только усмехнулся. Он слышал, как Берта рассказывает собранной внизу прислуге, что Герма Сараш напился перед приемом поскользнулся на лестнице, когда спускался в холодильник, и свернул себе шею. Он не знал, кого она назначила на место повара, но заранее посочувствовал Иде, которой теперь придется довольствоваться едой попроще. Впрочем, это его мало волновало. Компрометирующую запись он сделал, очки никак не получалось пристроить к искусству, помог Вежевской скрыть убийство и подозревал, что это стоило ему рубашки. Ему было тошно... Не хотелось говорить и думать, а где-то под домом на железном полу лежал завернутый в покрывало труп, и его глаза замерзали, как глаза мертвых повстанцев на Марлисских улицах. Хезер не сказала ни слова с тех пор, как они ушли из кухни. Лихорадочный азарт в ее взгляде погас, как только они зашли в спальню. Штефан разлил по стаканам бренди, который взял у Берты, и они с Хезер пили... Молча, сидя за письменным столом, пока в бутылке не осталась половина. «Она все равно нас убьет», — глухо сказала Хезер, поднимая стакан. На темной столешнице осталось круглое пятно. «Не убьет», — уверенно сказал Штефан. «Ей нужны очки, и она не знает, что ими может пользоваться не только она. К ней придет кто-то, кто ей дорог, но кого она не может видеть в другое время». «В какое другое хезер?» «Сегодня, 22 декабря», — равнодушно ответила она. «Самая длинная ночь в году». «И что? Ты веришь в нечисть?» Штефан знал мало сказок. Те, что ему рассказывали в детстве, он забыл вместе со всем, что было до гибели пересмешника. А в приюте никому не было дела до сказок, разве что старшие мальчишки пугали младших серой простыней, которая может задушить во сне. и синими руками, которые тянулись из окон и вырывали глаза тем, кто разговаривал после отбоя. Но знал, что во всех странах самая темная ночь, пепельная ночь, считается временем разгула нечисти. Вся нечисть ревниво соблюдала сроки и выходила в одно и то же время. Нечисти Штефан ни разу не видел и клюворылую змею считал мороком, пока она не убила повара. Но думать об этом не хотелось, по крайней мере... Не сейчас. Верю, пожало плечами Хезер. Я же гадалка. И кто может прийти к Вежевской? Призраков даже в сказках почти не бывает. Это же надо придумать, почему человек не до конца перестал сниться спящему. Так что вряд ли придет ее муж. Я не знаю. А еще ты говорила, что мы утонем, напомнил Штефан, разливая бренди. Знаешь, я бы не отказался. Лучше так, чем как массараш. «Я догадываюсь, что здесь происходит», — упрямо продолжала Хезер. «По дому ползает змея, про которую ты говорил. Она убивает тех, кто нарушает правила. Здесь есть правила, за которые она убивает. Нельзя есть ночью, нельзя отвечать на вопросы. Ты говорил, что она задает вопросы чужим голосом. Видимо, поэтому запретили на всякий случай отвечать на все». Наверное, и с Вижевской разговаривать поэтому нельзя. И есть правила, которые помогают защититься. Например, не трогать соль, чтобы не нарушить границу. Ты же знаешь, нечисть не любит соли. Соль есть под каждым порогом, но змея как-то пробралась на кухню, раздраженно сказал Штефан. Она ходит за Вижевской. Помнишь, Берта сказала, что ты вообще делала на кухне? Ида зашла на кухню. И повар либо поздоровался с ней, либо забылся и что-то попробовал. И змея его убила. «Хезер, таких змей не бывает. Спящему снится много чепухи, но змей с птичьими клювами не бывает. Ты говоришь, спящему снится. А какой он?» Вдруг спросила она, глядя мутными глазами в пустой стакан. «Спящий?» Да. «Готфрид, конечно, засранец с зеркальцем, но другие адепты рисуют своего бога. Да и Готфрид, он просто пытается убедить себя, что каждый человек сам себе бог. Но что, если он в чем-то прав?» «Хезр, давай спать!» — тяжело вздохнул Штефан, залпом допивая бренди. «Ты когда-нибудь думал, как выглядит спящий она. «Какой он?» — И где? — Спать, — настойчиво повторил он, придерживая ее запястье, чтобы она быстрее допила. — Пошли, Кедвишем, нам еще снимать прием. Вот там и посмотрим. Если приползут змеи с клювами или там с рогами, а золотимся на этой записи. — Она нас не отпустит, — печально сказала Хезер. — И додумает, думает, что очками можешь пользоваться только ты. Она хочет запись. Но чтобы проявить запись, ей нужны или такие же очки, или ты, чтобы смотреть ее раз за разом. Все равно не отпустит. Убьет, если сделать очки. Не выпустит, если не сделать, чтобы смотреть запись. Штефан медленно сжал пустой стакан. Стекло противно потеплело. Эта мысль ему в голову не приходила. Или он старательно ее гнал. — Ида — обычная женщина, — наконец сказал он, — худая и больная, а Берта — калека. Вся прислуга здесь сторонняя. — А те, кто живет не в доме, — прошептала Хезер, — в домике для прислуги. Садовник, дворник, тот ужасный мужик с бородой, помнишь? Искотник, скотник, Хезер. — Нас убьют, — всхлипнула она. — У них ключи от всех комнат, у них... Лучше бы мы правда утонули, Штефан, не лучше, отрезал он. Ложись. Я придвину к двери секретар, положу под подушку револьвер. Что тебе еще сказать, чтобы ты успокоилась? Ладно, твои карты ни разу не ошибались, так? Да. И ты видела, что мы утонем, вместе с Вижевской, так? Не захлебнемся, а именно утонем? Да. Вот давай и дождемся, пока в доме появится какая-нибудь подходящая по глубине емкость. Нет, серьезно, ты видела их ванны? В них же утонуть можно только, если встать у бортика и сунуть башку в воду. Давай их убьем. Во взгляде Хезер вновь зажегся азарт. Только на этот раз безумный и колючий азарт идущих. На дверях не написали, что нельзя убивать хозяйку. Давай убьем их и скажем, что они поскользнулись на лестнице. Прислуга иностранная. Весной они вернутся в свои дома, а мы... «Куда-нибудь, к Томасу. Нас даже местные власти преследовать не будут. А если соберутся, мы будем далеко, и у нас...» «Общее гражданство, Штефан! Не хочу я никого убивать!» Она опустила голову на скрещенные руки и зарыдала. Это были пьяные, нервные и злые слезы. Такие, что нельзя остановить или залить алкоголем. Штефан молча гладил ее по спине и ждал, пока слезы кончатся. Наконец она подняла глаза, и в них больше не было азарта и безумия. «Понадобится? Убьем», — сказал он. «Не собираюсь умирать, и тебе не дам. А еще у нас есть Готфрид. Но не думаю, что до этого дойдет». «Готфрид? Влюблен в Иду!» — процедила Хезер, приглаживая волосы. «Влюблен». «Не думаю, что о Готфриде можно сказать «влюблён», — осторожно сказал Штефан. «Он всё-таки уже не мальчик, чтобы влюбляться с первого взгляда». «Да и взгляда-то... Сейчас он её рассмотрит получше и сразу поймёт, что ему такое не нужно», — неловко улыбнулся он, сжимая её ледяные пальцы. Хезер улыбнулась в ответ, и взгляд у неё наконец-то стал осмысленным. Штефану снился цирк. Ему снился обычный рабочий день, заурядное представление, кажется, по программе, которую они давали в Марлисе. С ними еще были Пина и Вито, и даже Лора со своими змеями. Только Томаса не было. Штефан сидел в зале на ступеньках, и в лотке у него вместо листовок и кульков со сладостями были навалены пирожные. Десятки липких, разноцветных пирожных, истекающих медом, сиропами, жидким шоколадом и вареньем. Он смотрел на сцену, где Нэс и Инмар разыгрывали очередную сценку. Инмар жонглировал белоснежными чашками, а Нэс то пыталась выхватить одну, то подсунуть ему синюю. Инмару полагалось уворачиваться от синей чашки и не отдавать свои. Штефан с удивлением узнал синюю чашку. Такие были в его наборе, том самом, который он пытался продать, когда познакомился с Хезер. Альбионская... «Альд-Лазурь». Впрочем, это не имело значения. Дети обычно почти не смеялись над этим номером, зато смеялись взрослые. Но в зале стоял хохот и виск. Кажется, взрослые даже пытались осадить детей. А Штефан удивлялся. «Зачем? Это же цирк!» «В цирке можно все, чего нельзя в школе, театре или музее. Смеяться, есть пирожные, пачкать одежду, визжать и топать ногами». «Иначе зачем ходить в цирке?» Он смотрел на арену, вдыхал приторный воздух и очень не хотел смотреть по сторонам. Он чувствовал затылком чей-то взгляд и едва ли не впервые жалел, что стал брить волосы. Взгляд лип прямо к коже, к черепу. Может, в волосах он бы застрял. Какие у него были волосы, почему-то он не помнил. «Почему ты лестницу не пошел смотреть, Штефан?» Раздался знакомый голос. Он зажмурился и мотнул головой. Открыл глаза. Нес подбросила чашку, и Инмар присел на четвереньки, не переставая жонглировать. Чашка упала на натянутую в небольшом люке варени сетку, спружинила, и Нес поймала ее, укоризненно покачав головой. Потому что вертел я твою лестницу, Бен, угрюмо ответил Штефан. Я просто хочу уехать. «Ты приехал не потому, что так захотел, а потому, что так было надо», печально сказал Бен Берг, которого Штефан в последний раз видел на улице в Марлиссе. Тогда Штефан убил Жендарма с серебряным левиафаном на мундире, а Бен потом помог ему выбраться из давки у госпиталя. Если подумать, это было неплохое представление. «Может, ты приехал потому, что спящий увидел такой сон? Может, все это потому, что...» «Спящему пора проснуться?» «Иди в задницу со своими сентенциями, мальчик», процедил Штефан. «Мне хватает одного проповедника». «Ты когда-нибудь думал, почему спящий спит?» «Потому что его затрахали другие настырные боги, которым что-то было вечно надо. Может, у него была жена со скверным характером и десяток башков детишек, или, может, у него тоже был цирк». Штефан раздраженно фыркнул и обернулся. Гора пирожных в лотке опасно покачнулась, а на арене часто бились осколки. Бенджамин Берг сидел на ступеньку выше и улыбался. Штефан смотрел на него и ничего не чувствовал. Ни удивления, ни страха. Так и надо было. Левая половина лица Бена была изуродована выстрелом. На виске зияла черная, сочащаяся кровью дыра. Бен... отодвинул рукой слепшиеся от крови светлые кудри с правого виска и показал марку. «Дети смеются. Зачем-то, — сказал Штефан, — будто Бен сам не слышал. «Это очень занимательно, Штефан. Как ты думаешь?» «Нет». «Может, у тебя будет шанс передумать?» Бен подмигнул ему оставшимся глазом, красным, как у Годфрида, когда тот надрывался. И Штефан проснулся. а дети продолжали смеяться. Он с трудом открыл глаза, позволяя шершавому полумраку спальни проникнуть под веки. Никакого цирка, конечно, не было, и Бенджамина Берга. Был приторный запах пирожных и детский смех. Штефан поморщился и растер ладонями виски, словно надеясь, что так разгонит кровь, и ему перестанет мерещиться всякая чушь. Из-за двери раздалось хихиканье, И заговорщицкий шепот, а следом удаляющийся топот и визгливое кошачье мяуканье. В этот момент Штефан окончательно поверил, что чушь никуда не денется и в доме действительно откуда-то взялись дети. Часы показывали пять, и судя по тому, как настойчиво вкручивалась в виски головная боль, Штефану не удалось проспать до пяти утра, избежав проклятого приема. А еще, кажется, он спал на самом краю кровати, потому что болела еще и шея. А Хезер обнимала его подушку и чему-то счастливо улыбалась во сне. С учетом того, что это под его подушкой лежал револьвер, Штефан сомневался, что Хезер снится, как она завела себе новую крысу или купила еще пару клеток с канарейками. Он подумал, надо ли будить Хезер. Решил, что лучше дать ей подольше поулыбаться с нам об убийстве или что ее там обрадовало. Долго искал в темноте одежду, кое-как застегнул жилет и, наконец, очень осторожно вытянул из-под подушки револьвер, потому что спускаться к Иде без оружия оказалось ему ужасной глупостью. Стоило ему выйти из спальни, как мимо пронесся рыжий кот, которого таскала Иза. Штефан не подозревал, что это жирное и праздное существо может так быстро перемещаться, но за ним бежали двое мальчишек лет восьми, и он прекрасно понимал кота. Кроме того, что мальчики были абсолютно одинаковыми, с одинаковыми светлыми кудряшками, неприятно царапнувшими воспоминаниями об изуродованном Бене, в одинаковых желтых рубашках и черных жилетах ничего необычного в них не было. что он пожал плечами и вышел на лестницу. Детей было не двое, их было не меньше двух десятков, мальчиков и девочек. Младшему из тех, кого он успел разглядеть, было около трех, а старшей девчонке лет пятнадцать. Она сидела на ступеньках и морщила веснущатый нос, наблюдая за какой-то безумной игрой внизу. Трое мальчишек прятались за подставкой с розовой вазой, а четверо ползли к ним по ковру, разглядывая узоры. «Играют в жандармов», — с отвращением сообщила она, не оборачиваясь. На девчонке было красное, явно парадное платье, светлые волосы пытались собрать в прическу, но по ее спине змеилось несколько прядей, а с затылка и висков... свисали выпавшие шпильки с дешевыми камнями. «Не понимаю», — честно сообщил Штефан. «Вы разве из прислуги?» — поморщилась девочка. Акцент у нее был заметный, и Штефану казалось, что девчонка собиралась завыть. «Меня пригласила госпожа Вижевская. скептически сказал он, глядя, как один из мальчишек прячется за синюю портьеру. Раздался жалобный визг петель, и Штефан заранее посочувствовал Берте, которая так берегла свои занавески. «А, вы из художников тети Иды!» Она, наконец, обернулась. У нее были темно-зеленые глаза, как у Берты. На шее красовалась оляпистая ленточка из зеленого бархата, не подходящая к платью. Штефан улыбнулся. По крайней мере, это точно была обычная девчонка. «А ты внучка Берты?» «Ага». Мимо лестницы проскакал козленок с синим бантом на шее. За ним девчонка в розовом платье. Она прыгала на одной ноге, и в гвалт вплетался монотонный грохот. Штефан вспомнил, как Иза жаловалась, что к Берти приходили внуки, что бертак Масараш готовил им сладости, и что дети разбивали линии из соли и везде раскидывали крошки. «Прием, это что? Детский день?» пробормотал он, пораженный внезапной догадкой. А из ближайшей деревни до усадьбы и пометели можно добраться. Девочка смотрела на него с нескрываемой жалостью. Ида, госпожа Вижевская, твоя тетка, уточнил он. Она воспитанница бабушки. Берта ее воспитывала, и Вижевская наняла ее экономкой, подумал Штефан. И тут же вспомнил, что еще в Кратграде люди говорили что-то о секретаре. и поверенной Вижевской, которая решала часть ее дел. Может, Берта занималась какими-то делами из дома, а экономкой представлялась для прислуги, чтобы не вызывать лишних вопросов? Такая заметная женщина, к тому же чародейка, явно ведь она, как и Готфрид, не хочет идти на службу. Но Ида тоже чародейка, тоже не хочет идти на службу, и она свободно ездит по стране, Если она откупается, то вряд ли у нее не хватило денег на взятки для Берты. Но Берта сидит здесь и не может даже поставить нормальный протез. Штефан мотнул головой, стряхивая мысли. Когда Готфрид окончательно поправится, он сможет сказать, на что способна Ида, а на что Берта. Тогда и можно будет строить предположения. «А из гостей будет только семья Берты?» Спросил он, запоздало сообразив, что даже не спросил имя девочки. Но она, казалось, совсем не обиделась, даже улыбнулась ему. Только в глазах все еще читалась жалость. Раздался звон и сухой треск. Штефан спустился на пару ступеней ниже. Мальчишка в зеленой рубашке стоял над розовыми осколками напольной вазы и пытался ногой затолкать их под портьеру. Кроме девчонки в красном платье Штефан не видел ни одного взрослого. Только из гостиной доносились голоса и смех. «А вы будете рисовать Астра Вижевского внезапно спросила девочка. «Или пейзажи?» «Нет, я... Я буду рисовать прием», — нашелся Штефан. «Не совсем рисовать, скорее фотографировать». «Так не получится!» «Она пыталась!» «Не получается фотографий!» «Что пыталась?» Девочка только фыркнула. «А что за пейзажи?» — спросил Штефан, поняв, что ответа не дождется. «Места! Памятные тети, Иди места! Где ей было хорошо!» — протянула она и прищурилась. Лицо у нее стало покошачьи самодовольным. Штефан вспомнил, что они не в цирке, и что девочка уже не совсем ребенок, и решил, что задерживаться здесь не стоит, тем более, что она смотрела на него с какой-то странной заинтересованностью. Он быстро попрощался и пошел к гостиной. Под ноги ему бросился еще один козленок с красным бантом. За козленком тащилась хмурая Иза с веником и совком. «А я думал, тебя съели», — улыбнулся ей Штефан. «Лучше б съели», — мрачно сказала Иза, не сбавляя шага. «Если госпожа еще свинью изволит притащить, уволю с тем же днем». «Там холодно», — философски заметил он. «Гости же как-то приехали». Бросила она, не оборачиваясь. «Спящий, помоги мне, гдин надоши! Спящий, помоги мне, господин надоши!» Ида стояла на пороге гостиной и улыбалась ему, как вернувшемуся с войны другу. «Доброе утро!» — хмуро поздоровался он. Впервые с самого Кротграда и оделась прилично. Даже слишком прилично, пожалуй. В глухое бархатное платье темно-фиолетового цвета, черные кружевные перчатки, даже шапочку в тон платью она зачем-то надела, а вокруг нее намотала сетку, скрывающую волосы, шею и декольте закрывала черная горжетка. По крайней мере, это выглядело лучше пеньюара. «Хорошо выглядите», — неискренне похвалил он. Ида улыбнулась и покружилась, с шорохом расправив складки юбки. «Давно не надевала это платье», — заявила она. «Это траурное. Для вдовы, которая не хочет носить черное». «Но вы вдова и, видимо, не хотите носить черное». «Ну и что? Мне спать теперь в этом дерьмовом платье?» Неизвестно чему обрадовала Сида. Штефан хотел сказать, что ему было бы куда спокойнее, если бы она спала одетой, а еще спокойнее, если бы она привязывала себя на ночь к кровати». но решил все же проявить вежливость. «А почему везде бегают козлята?» — улыбнулся он в ответ. «Потому что они нравятся детям». «А почему везде бегают дети?» «Потому что детям нравятся другие дети». Ида продолжала улыбаться и была почти очаровательной. И если забыть, что на ней этот уродливый бархат и что она скребется в двери по ночам. «Пойдемте к нам». В гостиной было накурено тесно и темно. Теперь это строгое помещение больше напоминало притон. У горящего камина сидел Готфрид, судя по лицу уже изрядно пьяный, и, зажав между коленей бутылку виски, растил на ее горлышке золотые светящиеся цветы. Одна женщина, черноволосая, в розовом платье, опиралась на спинку его кресла, и лицо ее было перекошено странной гримасой, будто у нее одновременно прихватило живот и начался инсульт – Еще одна женщина стояла у старого граммофона и пыталась поставить пластинку. На оттоманке пыталась вышивать совсем молоденькая девчонка, которой место было скорее рядом с той, на лестнице. Две женщины в зеленом стояли рядом с камином и наблюдали за Готфридом, одинаково склонив головы, одна к левому плечу, а другая к правому. Ида стояла, прислонившись к косяку и часто прикладывалась к зажатой серебряным пинцетом сигарете, Она благожелательно улыбалась, смотрела куда-то в пустоту неживым стеклянным взглядом и выглядела совершенно довольной жизнью. Штефан пожалел, что вообще вышел из спальни. «Если вы опять ослепнете, я с вами возиться больше не буду», — веско сказал он, подойдя к чародею. «Если не придется никого убивать, уже не ослепну», — ответил он неожиданно твердым голосом. Женщина за его креслом молча смотрела на Штефана, и ее лицо медленно меняло выражение. Сначала он решил, что оно просто расслабляется, но потом понял, что все это время она улыбалась, а теперь ее лицо становится враждебным. У нее были темные глаза Берты Блой, черные косы, розовый воротник и ужасающий оскал. Саму Берту, кстати, он до сих пор не видел. Ида хрипло смеялась с кем-то у него за спиной, комнате было душно, воздух был пропитан сигаретным дымом, а от Готфрида ощутимо пахло алкоголем. Штефан больше не осуждал чародея за то, что он надрался еще до ужина. Теперь он завидовал. Граммофон зашуршал, захрипел, а потом, словно устыдившись, выдал бодрый мотив. Штефан переглянулся с чародеем. Готфрид поднял бутылку, одним движением стряхнул с горлышка цветы и запрокинул голову. что он никогда не видел, чтобы люди так пили. Чародей оставался совершенно неподвижен и не издавал ни звука, просто уровень жидкости в бутылке неотвратимо уменьшался, словно Готфрид заливал виски напрямую в желудок. Приятный женский голос в граммофоне завел романс на Гордарском. Отвратительный голос Иды что-то спрашивал у другого отвратительного голоса, видимо, одной из дочерей Берты. Разумеется, на Гордарском. Штефан поморщился, пожелал чародею удачи и вышел из гостиной. Не успел он облегченно вздохнуть. Еще недавно отвратительный, ему пропахший сладостями воздух теперь казался восхитительным, как из ниоткуда появилась Иза и схватила его за рукав. «Господин Надоши, они дом сейчас разнесут!» — простонала она. Никогда такого не было. Всегда детки были как детки. Ну, шкадливые, ну, крошили. «Но теперь! Теперь это же хрен знает, что такое!» Еще козлы носятся! Козлы, ну вы представьте! А другие горничные, ну вы подумайте, пирожные из кухни тащат, чтоб дети, значит, по обоим побольше размазали!» Она, кажется, была готова заплакать. Штефан смотрел на ее совершенно несчастное, покрасневшее круглое лицо, светлые волосы, выбившиеся из-под чепца, и прекрасно ее понимал. А еще Иза была так не похожа на этих ведьм в комнате, что ему сразу захотелось сделать для нее что-нибудь хорошее. «Сходи на кухню, пусть дадут пакет карамелек, пять белых чашек и поднос, еще кофе и что-нибудь пожрать». Когда спустилась Хезер, Штефан успел разбить две чашки, раздать все изрядно помятые бумажные цветы, что валялись у него по карманам, и почти все карамельки, ради которых были забыты все пирожные, охрипнуть и неожиданно, всего на мгновение, почувствовать себя совершенно счастливым. Это было самое странное представление за всю его цирковую карьеру. Дети расселись прямо на полу, на коврах и ступенях, Почти у всех были темно-зеленые глаза Берты, в каждом проглядывали ее черты, но никто, к счастью, не унаследовал ее роста, или этого пока не было заметно. В остальном это были обычные дети, как оказалось, даже вполне воспитанные. Дурачились и орали они явно с молчаливого дозволения взрослых, запершись в гостиной. В их играх было нечто истерическое, тревожное. Слишком громкое, слишком разрушительное – И слишком легко, почти с облегчением, дети собрались вокруг него и позволили увлечь себя глупыми играми. Штефану это не нравилось. Но он быстро прогнал эти мысли. Он все-таки скучал по работе. Он давно не вел представлений и никак в них не участвовал, предпочитая следить за публикой. Здесь было негде нанимать артистов. Вся публика сидела перед ним, и не надо было беспокоиться о выручке. Нужно было только делать то, что когда-то делал Томас, и Штефан только Хезер готов был признаться, что ему доставило удовольствие жонглировать чашками перед притихшими детьми. Хезер остановилась на лестнице, постояла скептически, разглядывая происходящее в холле, а потом, усмехнувшись, прошла мимо Штефана в гостиную. Через пару минут вытащила оттуда окончательно осоловевшего Готфрида, окутанного мутным сигаретным дымом, и начала что-то настойчиво ему выговаривать. Штефан не слышал, о чем они говорили, он пытался не уронить парящую между ладоней чашку. Леска, которую он использовал, истерлась в одном месте и в любой момент готова была порваться. Спустя пару минут Хезер, улыбаясь, села у колонны прямо на пол. На ее плечах и ладонях сидели светящиеся неживые канарейки, красные и золотые. Она улыбалась им, А Штефану почему-то вдруг стало тоскливо. В этот момент леска лопнула, и он все-таки уронил чашку. Господин Надоши? Ида вышла из гостиной, она была трезвая, необычно сосредоточенная и напряженная. Да. Он курил, сидя на полу. Детей он передал Хезер и ее волшебным птичкам. Иза принесла ему кофе и тарелку с пирожными, а потом... расчувствовавшись, поцеловала в щеку. На сладкое он смотреть не мог, поэтому тарелка так и осталась стоять рядом. Последние полчаса с кухни доносился постоянный звон, грохот и стук дверей. Кажется, накрывали на стол в столовой. Штефан чувствовал, как приближение приема отмеряется частыми шагами горничных и хлопками дверей. «Мне нужна ваша помощь. И... мы скоро начнем. Где ваши очки?» «Я хочу, чтобы вы начали снимать уже сейчас. Очки со мной, но нужно переодеться. Ему надоело ходить с закатанными рукавами и постоянно цеплять трубку. Идемте на кухню». «Вы хотите запись, госпожа?» спокойно начал Штефан. У него было много времени подумать о том, что сказала ночью Хезер, и он решил, что не стоит ждать худшего. Лучше узнать о худшем сразу. «Все верно». но вы понимаете, что вы не сможете ею воспользоваться». «У меня в подвале есть фотолаборатория», сказала Ида, подбирая юбку, чтобы переступить порог. «Там полно оборудования и есть две пластины. Есть даже подходящие очки, вы же знаете, что ваши сделаны из старой модели фотоаппарата для пишущих». «Понятия не имел», проворчал Штефан. «Он окончательно запутался. Если бы не убитый повар, Ида сошла бы за тихую сумасшедшую, прячущуюся за эксцентричным образом. Но повар был убит, а их с Хезер, кажется, убивать все же не собирались. «Мой муж был фотографом», — усмехнулась она. «Вы видели его фотографии, господин Надоши? Вы видели его глазами, верно? Когда были у меня в комнате?» «Я...» «Она жестом остановила его?» Вздрогнул лиловый бархат рукава, напряглись тонкие пальцы под черным кружевом и открыла дверь на кухню. Барта стояла, тяжело опираясь на стол. Перед ней лежала трость и стоял глубокий таз с водой и три глубокие глиняные миски. Больше на столе ничего не было. У стола сидел Готфрид, мрачный, но, кажется, протрезвевший. Штефан коротко кивнул ему и чародей поднял руку в приветственном жесте. «Господин Надоши, вы позволите?» Берта жестом попросила его подойти. «Мне нужно вас умыть», — почти виновата сказала она, кивая на таз. Штефан рефлекторно провел ладонью по лицу. «У них обряд», — ехидно сказал Готфрид. «Фрэкин особенно обрадуется. Фрублой хочет вас убить». Штефан молча посмотрел на Берту. Он поверил Готфриду сразу и безоговорочно. «У нас...» «Особенный вечер», — виновато сказала Берта. «Я просто вас умую, клянусь, это символическая смерть, часть обряда». И Штефан понял, рассмеялся от неожиданности и смех заметно горчил. Расстегнул ворот рубашки, наклонился, позволил Берте положить ему на шею тяжелую теплую ладонь и окунуть себя головой в таз полной прохладной талой воды». Берта что-то бормотала и задержала его всего на пару секунд после того, как в его легких закончился воздух, затем отпустила и тут же сунула ему чистое полотенце. Берта выглядела расстроенной и трогательно виноватой. Берта тоже была почти очаровательна, и Берта только что лишила его последнего аргумента в споре с Хезер. Потому что Берта, чтоб ее, только что утопила его. А до того, судя по свежей пудре на лице Иды, «Утопила ее!» «И явно успела утопить Готфрида!» «Закончили?» «Переодевайтесь!» Слегка раздраженно сказала Ида и начала стягивать перчатки. «Итак, я надеюсь...» Она положила перчатки на стол и начала закатывать рукава. «Что вы сможете сделать для меня такие же очки?» Штефан снял жилет и расстегнул рубашку, а потом вытряхнул из бумажного свертка чистую иглу. «Которые я получу в свое полное распоряжение?» Ида пристегнула манжету к незаметной пуговице в складках ткани на предплечье, вместе с сегодняшней записью. «Я не уверен, что мы сможем перенести запись на пустую пластину», — уточнил Штефан, надевая рубашку. «В таком случае я отдам вам новую, а вы оставите мне свою», — улыбнулась Сида. «Не волнуйтесь, господин Надоши, меня не интересует заработок, у меня достаточно денег, и если вам угодно, когда вы уедете отсюда». сможете открывать любые благаны и показывать там все, что вам будет угодно, но не мою комнату, не моих друзей и не мой прием. Штефан хмыкнул и застегнул последнюю пуговицу жилета. «Все — Все? — глухо спросила Берта. — Нам садиться за стол через полчаса. — Надевайте очки, — мрачно сказала Ида. Наклонилась и с усилием вытащила из-под стола керамический горшок. Открыла... сняла со стены медный половник и придвинула к себе миску. Штефан молча смотрел, как она разливает по мискам мед, темный и густой, с резким запахом сухой травы и увядающих цветов. Мед пах осенью, тоскливо и ярко. Лился с половника ленивым потоком, стекал по темным керамическим стенкам. Штефан, поддавшись разбуженному выступлению творческому наитию, подошел ближе. Он впервые думал о съемке как о чем-то требующем дополнительных усилий, не только не материться вслух и пытаться не чувствовать раздражения. Томас успел заметить в толпе девушку в бархатном ожерелье и создать из этой детали образ, доведя ее до абсурда. Астор Вижевский снимал фотографии, из которых потом рисовали картины. Штефан умел жонглировать чашками и не материться вслух. И может что-то еще? Он смотрел на половник, на льющийся мёд и белые пальцы Иды и не смотрел на ее лицо. Когда она отодвинула наполовину полную миску и потянулась к следующей, он сделал шаг назад. Лиловый бархат, темно золотой мёд, запах осени и меда, черное кружево перчаток на светлой столешнице. Штефан наблюдал за ней будто в трансе. И больше всего на свете боялся спугнуть этот транс. Ему казалось, тогда он погубит что-то очень важное. Раздался стук в дверь. Штефан медленно обернулся. На пороге стояла девочка лет восьми, одна из внучек Берты. Девочка, желтое платье, светлые волосы, заплетенные в четыре косы с красными лентами, темно-зеленые глаза, хмуро сведенные брови, козленок на руках. Козленок? синий бант на шее, голубые глаза, черная горизонталь прямоугольного зрачка. Берта забрала у девочки козленка, кивнула и закрыла дверь. Отдала козленка еде, сидящей на полу, и взяла со стола миску с медом. «Мой хороший, мое солнышко, белая шубка, синий бантик, прелесть моя», зашептала она, гладя козленка. «Быстрые белые пальцы в белой шерсти», Белая шерсть на фоне мягкого лилового бархата. Штефан успел заметить, как Берта быстро подсунула Иди миску с медом. Не заметил ниоткуда она вытащила нож, никогда успела развязать банты и перерезать козленку горло. Кровь часто закапала в мед. Густая и красная. Штефан стал рядом на колени и стал смотреть, как падают красные капли в густое медовое золото. «Готфрид?» — мелькнула злая мысль. и тут же погасло. В конце концов, даже если в том, что сейчас происходит виноват чародей, он потом с ним объяснится, а пока... Пока, быть может, ему стоит быть благодарным за то, что представился шанс сделать что-то вроде того, что когда-то делал Томас. Зашла вторая девочка в зеленом платье. Принесла козленка с красным бантом. Берта забрала его, закрыла дверь и отдала козленка Штефну. «Он не должен понять, что происходит, и не должен испугаться», мягко сказала Аида. «Делайте быстро, господин Надоши. Вы говорили, что умеете». У козленка теплая шелковистая шерсть и горячая кожа. Быстрое сердце, тонкие ребра. Штефан провел ладонью по боку притихшего козленка, быстро распутал бант. На свиноферме рядом с его приютом оглушенных свиней подвешивали на специальных распорках над большими жестяными корытами. Обычно это происходило зимой, чтобы было легче хранить мясо. И рядом с такой распоркой стоял таз с недоеденной кашей, которой свинью кормили перед смертью, чтобы она дала связать задние ноги. Хозяева свинофермы тоже не хотели, чтобы животное пугалось раньше времени. У свиньи толстая кожа и мясистое горло. У козленка От подбородка до манишки тянется тонкий, почти невесомый пух. Штефан, не глядя, забрал у еды нож, коснувшись ее пальцев, горячих и сухих. У ножа была гладкая прохладная рукоять и тонкое лезвие. Берта подставила вторую миску с медом. Нож прошел по горлу без малейших усилий. Штефан чувствовал угасающее биение сердца сгибом локтя и смотрел, как красные капли снова падают в темный мед. Через пару минут Берта забрала мертвого козленка. У Штефана на коленях осталось несколько влажных пятен и алая лента с не до конца распутанным бантом. Дверь открылась снова. На этот раз на пороге стоял мальчик, лет пяти, такой же хмурый, как и девочки. На руках он держал третьего козлёнка с золотой лентой на шее. Берта подошла к нему, но мальчик вдруг сжал руки. Он смотрел на стол, где лежали тушки двух прошлых козлят. И Штефан заметил, что мальчишка вот-вот заплачет. «Так надо», — ласково сказала ему Берта, не пытаясь забрать животное. «Мы помогаем Иде, помнишь?» Мальчик кивнул. Штефан встал с пола, отряхнул брюки. Красная лента соскользнула на пол, словно мертвая шелковая змея. Были случаи, когда чашки ничего не могли исправить. Ида не вставала, она смотрела на мальчика, и Штефан ничего не мог прочитать по ее глазам, но ее губы, морщины вокруг глаз и излом бровей складывались в мольбу и отчаянную тоску. Он быстро обернулся к Готфриду, тот покачал головой. Козленок дернулся, и мальчик, словно опомнившись, быстро сунул его Берти, а затем развернулся и выбежал с кухни. Берта тяжело вздохнула, и в следующую секунду Ида уже стояла рядом с третьей миской. У Берты вышло еще быстрее и незаметнее, чем у Иды, и Штефана это нисколько не радовало. Короткий нож с широким, влажно-блестящим лезвием она держала между средним и указательным пальцами. Штефан забрал у нее нож и положил на стол. «Что теперь?» – мрачно спросил он, глядя, как Ида укладывает третью тушку. «Скоро пойдем». тихо сказала она. «Господину Ренди, я уже сказала, господин Надоши, вы должны молчать. Этого не написано на дверях, но за ужином вы не должны говорить и не должны никому прикасаться. Вашей госпоже Доу тоже скажут». «Вы и Хезар собираетесь пригласить?» нахмурился он. «Вы нравитесь детям», тихо сказала Ида. Она улыбалась, и это не была одна из тех улыбок, что Штефан видел на ее лице. Ни одна из тех улыбок, что он вообще ожидал когда-то увидеть на ее лице. В ней было что-то знакомое, неуловимое и тесное, не умещающееся в груди. Ида, не переставая улыбаться, подошла к столу и погрузила левую руку в ближайшую миску, перемешивая мед с кровью. Штефан смотрел. на ее руку, на ее лицо, на ее губы и голубые глаза, на темную и густую смесь на белой коже, смотрел, как Ида поднимает руку и правой счищает излишек обратно в миску, как на ее ладони остается липкий красный след, как она счищает остатки о край миски, как из ее глаз, из-под мертвого стекла текут по щекам живые слезы. капают в миску с мёдом и кровью в первую, во вторую, стекают частыми каплями на горжетку, застывают бриллиантами в меху. И Штефан вдруг вспомнил эту улыбку и понял, почему не мог вспомнить сразу. Так улыбалась ему мать, так ему больше никто не улыбался. Она придвинула третью миску, перемешала мед против часовой стрелки плавно, но ее руки дрожали все сильнее, а слезы стекали по лицу все чаще. Берта переглянулась с Готфридом и покачала головой. Не надо плакать, птенчик. Ты ведь так хотела их увидеть, тихо сказала Берта, погладив ее по спине. Я так больше не могу. Почему они не могут остаться? Пробормотала Ида, вытирая руку. Берта ничего не ответила. Взяла с мойки влажное белое полотенце, помогла Иде вытереть руки. «Давай я, чтобы никак в прошлый раз», ласково сказала ей Берта. На этот раз Штефан заметил и как она взяла нож, и как медленно провела кончиком по сгибу ее локтя. Ничему не удивляясь, он смотрел, как Ида медленно водит рукой над мисками, и уже ее кровь капает в мед». Наконец Берта заставила ее убрать руку, быстро смазала порез чем-то темным, вытащила из кармана сложенный бинт. Штефан отвел взгляд, он смотрел, как на темной поверхности меда растекается желтый ламповый свет. Несколько капель крови, не смешанные с остальными, быстро таяли, не оставляя следов. «Пойдемте, господин Рэнди, возьмите, пожалуйста, миску, а вы, господин Надоши, смотрите, хорошо?» «И не говорите ни с кем, и никого не трогайте, и...» «Пойдемте», — прошептала Ида, сжимая миску. Она успела надеть перчатки и отстегнуть рукава. Было почти незаметно, что она только что плакала, только кожа под глазами слегка покраснела. Следы на пудре она успела закрыть свежей. Готфрид был мрачен и сосредоточен, словно собирался читать заупокойную. Штефан только сейчас заметил, что на нем нет петли. Шарф был намотан на шею, а концы спрятаны под жилет. Он вышел с кухни последним. Длинный стол был накрыт белоснежной скатертью, отражающей свет десятков газовых фонарей и свечей, расставленных рядом с каждым блюдом. Все дети, которые еще недавно готовы были разнести дом, сидели за столом прямо и неподвижно, сложив руки на коленях. Взрослых, кроме Хезер, уже сидящий за столом, и снующие туда-сюда прислуги Штефан не увидел. Но вскоре последняя горничная торопливо поставив минажницу с фруктами на край стола скрылась на кухне. Щелкнул замок и Штефан понял, что больше сюда никто не зайдет. Он подошел к столу. В нем было что-то неправильное и Штефан быстро понял, что кроме сладостей и чая на нем ничего не было. Ни мяса, ни сыра, Ни овощей, ни кофе, ни вина, только пирожные, пара огромных тортов, которые, видимо, успел собрать перед смертью Берток, пряники, вазочки с вареньем, креманки с бисквитами в сиропе и орехи в меду. Дети сидели, молча глядя в пустые тарелки. Ида с глухим стуком поставила миску на свободное место рядом с тремя приборами. Штефан пересчитал. Три места пустовало на одной половине стола и три с другой. Он насчитал пятерых, кто должен был сесть за стол. Он с Хезер, Ида с Бертой, и Готфрид. Но им оставили шесть мест, по три с каждой стороны. Берта развеяла его сомнения, прошла мимо стола и медленно села за странный инструмент, стоящий в углу. Он напоминал крошечное расписное пианино. и Берта за ним смотрелась почти нелепо. Штефан все пытался вспомнить, как называется инструмент, но название начисто вылетело из его памяти. Оставалось еще три места, которые было некому занять. У ног Иды медленно собиралась знакомая акварельно-серая тень. И стояла, опустив кончики пальцев на край стола и молчала, глядя на часы, За несколько секунд до того, как стрелки показали полночь, раздался стук в дверь. Ида вздрогнула, постояла еще несколько секунд, словно не решаясь отойти, а потом, жестом поманив Штефана с собой, вышла из столовой. Пересекла темный холл, и с каждым ее шагом тень сгущалась, темнела и обретала все более привычные черты. Вот черная чешуя, вот проплешины перьев, Вот тяжелый медный клюв и янтарные глаза. Тихий шорох. Вслед за шорохом подола Иды. Она дошла до дверей и остановилась. Штефан заметил, что из-под порога исчезла соль. Ида сделала глубокий вдох и прошептала, не открывая дверей. «Вы можете войти». А потом распахнула дверь. Штефан ожидал увидеть там что угодно. От монстров, довоющей метелью черной пустоты. Но на пороге стояли трое детей. Две девочки и мальчик. Штефан не мог определить, сколько им лет. Они были одного роста в одинаковых белых шубках. На девочках были одинаковые синие платки, на мальчике шапка, завязанная под подбородком. Взрослых с ними не было. Ида молча взяла за рукава первую девочку, и только тогда Штефан заметил, что рукава у всех троих. Пустые. Сердце ударилось о ребра, распустило по венам что-то колючее и ледяное. Ида одного за другим втянула в дом всех троих. Змей с шорохом развернул кольца, поднялся над полом, заглядывая каждому из детей в глаза. Штефан, наконец, разглядел их лица. Обычные, даже щеки от мороза покраснели. У девочки и мальчика были голубые глаза, такие же, как у портрета над камином, такие же, как у Иды, только живые. У третьей девочки глаза были темными, и Штефан впервые подумал, какими были собственные глаза Иды, те, незрячие, которые она дала вырезать, чтобы вставить искусственные. Ида сняла с детей шубы, бросила у порога, как недавно, свою, только подобрать их было некому. Штефан не стал этого делать. Он смотрел, как и договаривались, молча, и не думал ни о чем, потому что сейчас не имел на это права. Когда они зашли в столовую, никто не сказал ни слова. Только Хезер вздрогнула, а Годфрид вдруг побледнел, мгновенно, почти до серости. Штефан думал, что он увидел змея, но, проследив его взгляд, понял, что чародей смотрит на детей». Ида усадила детей на свободные места, и в этот момент Берта коснулась клавиш. Инструмент звучал не как пианино. Из-под клавиш лился чистый, хрустальный перезвон. Сначала Штефан узнал мелодию из недавнего прогремевшего гардарского балета о девочке, попавшей в страну оживших конфет. Потом вспомнил название инструмента — челеста. А потом подумал — «Как же мало это имеет значения!» «И как эта звенящая мелодия не подходит происходящему!» Он сел рядом с Хезер. Теперь взрослые сидели неподвижно. Дети, словно дождавшись какого-то сигнала, начали есть. Никто не прислуживал за столом, и они сами дотягивались до нужных блюд или жестами просили что-то передать. Штефан сначала пытался смотреть на других, нормальных детей. но потом не выдержал и обернулся к гостям. Ида не садилась. Она сосредоточенно наполняла стоящие перед детьми чашки медом из мисок, наливая каждому из своей. По очереди поила их из чашек. Берта играла, не оборачиваясь и не сбиваясь, но Штефан видел ее лицо и впервые видел, как она плачет, упрямо сжав губы и не вытирая слез. Хезер молча смотрела то на Иду, то на остальных детей, Ее глаза были широко раскрыты, и она выглядела удивленной и слегка напуганной, но никак не печальной. На Хезер было смотреть приятнее всего, но он понимал, что Ида ждала вовсе не этого. И он смотрел. Смотрел, как Ида поит детей. Переплетает девочкам светлые косы, приглаживает мальчику темные кудри, снова наполняет чашки, гладит лица кончиками пальцев, поправляет воротники и снова наполняет чашки. Смотрел под стол, где змей складывал голову на колени то девочкам, то мальчику, и не по птичьи щурил янтарные глаза. Слушал, как играет Берта, и смотрел, как она плачет, слушал, как бьется в воздухе нежный перезвон гордарского балета, смотрел, как Ида снова наполняет чашки и думал, что все же... Все же это очень грустная история».